177. Гуру При безусловной полезности человека для эволюции не будем отягощать эту полезность осуждением. Знать людей надо хорошо, но при этом необходимо устранить элемент осуждения. Обсуждение не осуждение. Осуждение нетрудно вывести наружу, ибо в основании его лежит злоба и недоброжелательность, или иные недобрые чувства.